Глава 9. Июнь 2017 года. Ким раздевается и быстро становится под душ, ещё до того, как вода успевает нагреться. Весь этот эпизод в доме Скарлетт заставил её почувствовать себя грязной и измученной. Она представляет, как мать Скарлетт стоит у входной двери со своей большой пыхтящей собакой и смотрит, как они неуклюже толкают коляску Ноя по гравийной дорожке к воротам. Я бы рада вас подвести, крикнула она тогда. Но, к сожалению, я уже немного выпила. К тому времени, когда они вернулись, машина Ким была похожа на раскалённую духовку. Но я устал, проголодался и плакал всю дорогу от подъездной дорожки до парковочного места у дома Ким, после чего сразу уснул. Сейчас Раин сидит с ним в машине, в душе, когда вода течёт по её лицу, Ким ощущает солёный вкус собственного пота. Каждые несколько секунд она смотрит через щель в занавеске душа на свой телефон. Он рядом, на раковине. Она приставила его к стакану с зубными щётками, чтобы видеть, не пропустила ли она звонок или сообщение. После душа она надевает чистые шорты, свежий бюстгальтер и топ. Всё, что было на ней раньше, влажное и прованяло потом. Она бросает грязные вещи в корзину для белья и снова смотрит на свой телефон. А по-прежнему ничего. Её утро снова сжимает страх. Он приходит и уходит волнами. Она сидит на краю кровати и думает про лес за домом Скарлетт. Она пытается представить себе, как Зак и Талуа ждут в темноте такси, но оно так и не приезжает. Спустя некоторое время они сдаются, и один из них говорит: "Этот лес ведёт в Апфилд. Может, попробовать пройти через него?" Ночь была тёплая, Возможно, это предложение прозвучало даже привлекательно. Возможно, они решили, что свежий воздух поможет Талуле проветрить голову. Кем звонит Макс? Не могла бы ты присмотреть за Ноем, говорит она. Если я на время оставлю его с тобой, мне кажется, я знаю, где могут быть Зака и Талула. Я хочу пойти и посмотреть. Молчание, затем Макс спрашивает: Значит, они ещё не вернулись? Ем закрывает глаза. С сыновьями всё обстоит иначе, она это знает. И всё равно беспечность Мэкс её расстраивает. Она представляет её такой, какой видела её сегодня утром. Нежится на солнышке в саду за домом рядом со своим раздражительным мужем. И никаких забот и тревог. «Нет», — говорит она, — «нет». И ни одна машина из местных таксопарков не забирала их прошлой ночью от дома её подруги. А это мы я предполагаю, что они могли заблудиться в лесу за колледжем. Я хочу пойти и посмотреть. Понятно, говорит Макс. Верно. И тут же добавляет: "Лично мне это кажется маловероятным. Ведь уже почти 5 часов. Выходят они, пробыли в этом лесу всю прошлую ночь. Не понимаю, как можно так долго плутать по лесу. Может, они попали в аварию, упали в, не знаю, в старый колодец или что-то в этом роде. Ладно. Что бы то ни было, я сейчас привезу к вам ноя, да скоро. Не дожидаясь, что ещё ей может сказать Мэкс, она заканчивает разговор. Ким и Райн 2 часа рыщут по лесу, но никого не находят, никаких колодцев, никаких ям, никаких капкан, никаких следов или подсказок, ничего. Они проходят мимо жилого корпуса на территории школы Maple House, и Ким смотрит на окна. она вспоминает слова Скарлетт о том, что дочь Кирианы Малиган была с ними прошлой ночью. Лексия, так кажется её зовут. Они с Райном направляются к воротам и нажимают на кнопку с надписью Комендант общежития. Им отвечает женский голос. Алло? Это Кириана? Да, слушаю. «Здравствуйте, это Ким Нокс. Я живу по ту сторону Луга. Если не ошибаюсь, моя мама ухаживала за вашей мамой, когда та была в Спрингдейле, верно?» «Да, да, я знаю вас. И я помню вашу маму. Она приносила в комнату моей мамы ямайский имбирный пирог, когда я приезжала к ней на чай. Пола, если не ошибаюсь, так её звали?» Услышав имя матери, Ким улыбается. «Да, верно. А вашу маму звали Ванда?» «Да, верно». Приятно, что вы её помните. Как ваши дела? Вы хотите войти? Да, спасибо. Со мной сын. Прекрасно, говорит Кириана. Второй этаж, комната 205. В квартире Кирианы пахнет едой. Что-то кипит на плите. На угловом диване напротив террасы с видом на лес, который Ким только что прочесала в поисках дочери и её парня, сидит молодая женщина. Ходите. — говорит Кириана. — Входите, это моя дочь, Лекси. Она гостит у меня несколько дней. Лекси — это Ким. Она дочь одной из сиделок бабушки в Спрингдейле. Кстати, как там ваша мама? Она... Ким качает головой. — Нет, она умерла два года назад. — О, мне печально это слышать. Должно быть, она была ещё молодой. — 62, — отвечает Ким. — О нет, о боже, не намного старше меня. Мои соболезнования. — Спасибо. — Спасибо. а ваша мама, она умерла 4 года назад, но ей было 88, так что мне грех жаловаться. Но она любила вашу маму, любила всей душой. С минуту они грустно улыбаются друг к другу, думая о своих бедных покойных матерях, но затем Кириана берёт себя в руки и говорит, «В любом случае, чем я могу вам помочь?» «Вообще-то, — говорит Ким, — я хотела бы поговорить с Лекси». При звуке своего имени Лекси оборачивается — Что? спрашивает она. Алекси симпатичная молодая женщина с бордовыми волосами. У неё короткая стрижка с тупой чёлкой, на носу большие очки для чтения в чёрной оправе. Сама она в узеньких джинсах и искусственно состаренной футболке. Вы были в доме Скарлетт прошлой ночью? Да, бодро отвечает она. Как вы узнали? Потому что моя дочь тоже была там. Талула, её парень Зак дела в том, что Талула и Зак не вернулись домой. По всей видимости, они ушли оттуда в 3 часа ночи. Мы только что были в лесу за домом. Ким жестом указывает на раздвижную стеклянную дверь. Я подумала, вдруг они заблудились, возвращаясь, но их там не было. И я знаю, вы ушли рано, но мне просто интересно, вдруг вы что-то заметили, или что-то знали, или видели, потому что я не знаю, что мне думать. Она пытается не сорваться на крик, пытается сохранить нормальный тон. Но как только она приходит к своему выводу, её голос предательски дрожит, и она обнаруживает, что плачет. Кириана спешит на кухню, чтобы принести ей салфетку. Лексе смотрит на неё с искренним беспокойством. О, боже. ца чувствую, какой ужас. Представляю, как вы переживаете. Гим кивает, берёт у Кирианы бумажный носовой платок и вытирает им щёки. Нет, нет, говорит она. Я уверена, что ничего страшного не случилось. Я уверена, что они просто, они ведь дети, и просто. Но она умолкает, так как не верит ни одному своему слову. Единственное, в чём у неё нет сомнений, так это в том, что Талула никогда намеренно не бросит Ноя, и что с ней должно быть случилось что-то ужасное. Кириана ведёт Ким и Райна к большому дивану и предлагает им сесть. Честно говоря, начинает Лекси. Мне бы очень хотелось что-то вам рассказать, но рассказать мне нечего. Я была в пабе Лебедь и утки со старой школьной подругой. Там была эта компания помоложе, лет 20, и они были довольно шумными. Я узнала одну из них, Скарлет. Раньше она здесь училась, мы с ней были дружны. И я пошла поздороваться, и не успела я сообразить, как меня затащили в их тесную компанию, что было довольно странно, потому что я всё же старше их, плюс я была трезва, в отличие от них. И Толо тоже был с ними. Да. «Она сидела с парнем, кажется, со своим парнем?» Ким кивает. «Сначала оба сидели тихо, как будто слегка орабев. Я это заметила, но потом Скарлетт заказала для всего стола напитки, затем ещё раз по второму кругу, и постепенно все сделались шумными, а затем объявили, что папа закрывается, и кто-то предложил пойти через лес домой к Скарлетт. И я подумала, что они ищут на свою голову приключений, поэтому предложила отвезти их туда. Всех?» Нет, не всех, только пятерых. Они набились на заднее сиденье, что не совсем законно, но я подумала, что так всё равно безопасней, чем выпивший идти в темноте через лес. И что было, когда вы приехали туда? Как вы знаете, прошлая ночь была тёплой. Возле бассейна горел свет, и они все просто разделись и прыгнули в воду. Включая Тулу. Да, она прыгнула в топики и джинсах. Она явно не стянулась. Да, она всё ещё не сбросила вес после родов. У неё есть ребёнок? Лексия выглядит искренне удивлённой. Да, сын. Ной. Ему год. Но она на вид такая юная. Это правда. Тим сдерживает очередной приступ рыданий и заставляет себя улыбнуться. Значит, они все прыгнули в бассейн. И что потом? Да, и в этот момент я решила, что за ними нужен надзор. Я и так тому, что мать Скарлетт была где-то внутри. Наверное, уже спала, и я поняла, что я единственный трезвый человек в их компании, поэтому должна следить за всеми. Я оставалась там примерно до часа ночи. К тому времени все уже вылезли из бассейна, и там была... А на краем глаза косится на кем? Травка. Немного водки, музыка. Но в целом уже не так шумно. Талула и её парень вошли в дом, затем Мими тоже вошла в дом, а я решила вернуться. Этот парень, Лем... «Напросился поехать вместе со мной, потому что он работает здесь, в школе». Вот и всё. «Лем?» — осторожно переспрашивает Ким. «Кто такой Лем?» «Он здесь помощник учителя. Живёт в квартире над нами. Он раньше встречался со Скарлетт, но они до сих пор друзья. Он... Я имею в виду, он мне...» Ким не может подобрать нужные слова. Лекция качает головой. «Нет», — говорит она, — «нет». «Боже, нет!» Вам не нужно переживать из-за Лема. Это самый милый парень в целом мире, честное слово, Ким осторожно кивает. А было ли прошлой ночью? осторожно спрашивает она, что-то такое под поверхностью веселья. Некое ощущение, что происходит что-то нехорошее. Лекси легонько выпячивает нижнюю губу и медленно качает головой. Нет. А когда вы уехали, кто всё ещё оставался там? Лула, её парень, Скарлетт и Мими. «Что ж», говорит Ким, вставая на ноги, «большое спасибо, Лекси. Я очень ценю ваше время и большое вам спасибо за то, что вы поехали с ними вчера вечером, за то, что опекали их. Яны дети в бассейнах. Страшно подумать, чем такое может закончиться». «Именно», говорит Лекси, «потому я и осталась с ними». «Что ж, спасибо вам. А этот Лиэм Как вы думаете, с ним стоит поговорить? Может, у него есть какие-то идеи? Сомневаюсь, виновато отвечает Лексе. Он видел не больше, чем я. Ким смотрит на часы в телефоне. Почти 6. Она поворачивается к Киряне. Как вы думаете, мне следует позвонить в полицию? мягко спрашивает она. Прошло 15 часов. Что бы вы сделали на моём месте? Киряна вздыхает. Со мной всё иначе. В некотором роде я выполняю здесь роль родителя. И если бы вдруг пропал ученик, я бы немедленно сообщила в полицию. Кстати, такое один раз было, и я через несколько часов вызвала поисково-спасательную службу. Но как мать, она на мику молкает. Не знаю, ведь Талул и Изак фактически взрослые люди. Они пили, принимали наркотики, плюс у них есть обязанности, выходящие за рамки обязанностей обычных подростков. У меня возник бы соблазн взглянуть на картину шире. Что, если они просто сбежали? что если им в голову внезапно пришла такая безумная идея кем закрывает глаза и пытается взять себя в руки нет говорит она нет точно нет а что между ними как парой вдруг там что-то было может они поссорились может что-то случилось и вот оно то, что грызло ей голову весь день маленькая коробочка которую она нашла в кармане пиджака Зака на Каноне когда искала запасные ключи от двери который одолжила ему коробочка, а в ней кольцо с маленьким бриллиантом в золотой оправе. Она ожидала, что вчера вечером они вернутся из паба помолвленными. Она не знала, что ей думать по этому поводу. Они ведь так молоды, и она не уверена, что Талула полностью предана Заку. Но она была к этому готова. Была готова изобразить изумление и восторг, обнять их обоих. Сказать, что она безумно рада за них, сфотографировать их вместе, отправить фото отцу Талулы, разместить в соцсети и всё такое прочее, она была к этому готова, даже если она считала, что это неправильно, потому что так принято, не так ли, когда у девушки есть ребёнок, когда у неё есть мужчина, который её любит, они должны пожениться». Но затем Ким думает о том, сколько времени потребовалось Талуле, чтобы согласиться вновь сойти с Заком после рождения Ноя. Она вспоминает, как Талула сбрасывает с плеча руку Зака, как иногда закатывает глаза за его спиной. Ким уже несколько недель хотела поговорить с Талулой, хотела проверить, убедиться, что её дочь не жалеет, что приняла Зака назад, но так и не поговорила. А потом они решили вместе выбраться в па И Ким увидела в этом знак того, что отношения между ними улучшились, а потом нашла кольцо. Что, если думает она. Зак предложил Талуле руку и сердце, а Талула сказала нет, потому что Зак хороший парень, но у него вспыльчивый характер. Время от времени она видела, как он психует, когда смотрит по телевизору спортивные передачи или что-то роняет, или вдруг ударяется обо что-то, или когда кто-то подрезает его, когда он за рулём. Мог ли отказ Сталулы выйти за него замуж спровоцировать вспышку гнева? Как он среагировал бы на это?